Глава третья Ронан уехал, как и сказал, пообещав, что вернется скоро, а заодно привезет еще какие-нибудь хорошие новости. Флоренс восприняла это как должное. Никто не обещал ей воедине развлечений и светской болтовни каждый вечер. Мистер МакКаллен помогал ей из доброты и благородства. Но ей все равно было немножечко горько и тоскливо. В пансионе девочек обучали многому, и вышивки в том числе. В один из дней, слишком промозглый, чтобы гулять, да еще и ветреный, настолько, что птица в небе сдувала, Флоренс выпросила у экономки пяльцы, ткань и цветные нитки побаловаться. Она хотела вышить себе ленту незамысловатым узором из мелких цветочков, незабудок, например. Но игла плохо слушалась и норовила впиться в пальцы. Стежки выходили косыми, нити ложились неровно. Лорд Маккаллен, глядя на эти мучения, добродушно посмеивался. «У некоторых цветов есть шипы, их не сорвать безнаказанно», — сказал он, когда Флоренс в очередной раз, уколов палец иголкой, ойкнула и зажала ранку. «Роза, шиповник, тёрн берегут себя от жадных рук и злых намерений. Да и чертополох не дастся так просто». «А правда ли, Флоренс, что в лагреских садах растут розы, у которых шипов нет?» Флоренс посмотрела на палец. Кровь не шла. «Не совсем», — ответила она, откладывая на время рукоделие. «В саду моего дяди растет один куст. Шипы у него есть, но мягкие и совсем не колючие. Так, наросты на стебли». Собственная неловкость расстраивала ее, Хотя стоило признать, что получалось уже лучше. Еще несколько дней, глядишь, вспомнит, как это делается. «У нас в саду есть только дикий шиповник», — сказал лорд Маккаллен. «И яблони». После смерти жены у этого дома так и не появилось хозяйки, чтобы следить за клумбами и цветниками. А мне хватает того, что есть. Да и слишком нежные цветы, знаете ли, не приживаются в этих землях. Флоренс показалось, что он сегодня слишком ворчлив. Обычно спокойный. Вот откуда уроны на это спокойствие, видимо. Алек Макаллан с утра был встревожен, будто погода и воющий за окнами ветер разбудили в нем какую-то застарелую боль. Флоренс сама чувствовала себя странно. Не только игла не слушалась ее, но и мысли разбегались во все стороны. Дорожный костюм, который она надела, потому что в траурном крепе мёрзла, был непривычным и словно бы кололся даже сквозь нижнее платье. «Для дома без хозяйки, милорд, это место слишком уютно», сказала Флоренс вежливо. «Здесь тепло, чисто, красиво и спокойно». Ей не хотелось спрашивать ни про его жену, ни про то, почему его сыновья... А у Ронана был старший брат, это она успела выяснить, еще не женаты, да и вообще задавать какие-то слишком личные вопросы. Но сказать что-то хорошее, проявить благодарность, о, этого она очень хотела. Лорд Маккаллен посмотрел на нее, хмыкнул и встал из кресла. «Я прогуляюсь», — сказал он, — «посмотрю на отсветший чертополох». «Но там же ветер!» — Флоренс испугалась, что сказала что-то не то. Легкий бриз», — — рассмеялся лорд Маккаллан. — Не переживайте за меня, Флоренс, и спокойно обедайте, когда придет время. Возможно, я прогуляюсь дальше, чем обычно. Ричард поднялся с места, нагретого собственной шкурой и теплом от камина, и вопросительно посмотрел на хозяина. — Охраняй! — приказал тот. И пес обиженно опустился. Дверь хлопнула, казалось, громче обычного. Флоренс вздрогнула и замерла, прислушиваясь к замку. В камине потрескивало разгоревшееся пламя. Окна изредка дребезжали от порывов ветра. Ричард громко дышал, как любая большая собака. А еще иногда из коридора доносились шаги слуг. Она не осталась одна, и её не бросили. Просто, наверное, лорду Маккаллану тоже иногда нужно побыть в одиночестве, подальше от навязанной гости. Флоренс сунулась в коробку с нитками и нашла там лиловую, фиолетовую и темно-зеленую и мелок, которым могла нарисовать на ткани то, что хотела. К обеду был готов контур, а после, когда сумерки начали сгущаться, на ткани пророс чертополох. Он был немного растрепанным и кривым, но Флоренс почему-то осталась довольна работой, и пальцы, к своему удивлению, она почти не колола. Слуги зажгли светильники, фонари и подкинули в камин дров. Сквозь узкие окна холла было видно, как там снаружи темнеет низкое небо. Флоренс выпила чай, который ей принесли, полистала геральдический справочник, прошла вверх по лестнице, разглядывая портреты семьи Маккалленнов, пристальнее, чем обычно. Ричард следил за ней, подняв лобастую голову. Он лежал на своем месте, не двигаясь, но Флоренс видела, как пес поворачивается и смотрит на нее. Он сторожил, как ему и приказал хозяин. А лорд Маккаллен все не возвращался. Флоренс набросила плащ и высунулась наружу. В воздухе словно висела мелкая водяная пыль, холодная-холодная. Порыв ветра ударил в дверь так, что чуть не вырвала ее из рук Флоренс. Ричард, застывший за спиной, заскулил. Видимо, испугался, что молодая госпожа свихнулась и потянет его гулять в этот кошмар. «Зайдите в дом, мистрис, проворчала старая служанка, вынурнув из дождя. В руках у нее был какой-то пустой ящик. Еще не хватало вам простудиться». Лорд Маккаллен еще не вернулся. Смутилась Флоренс, но дверь закрыла и плащ вернула на место. Вернется, Куда он денется? Ему-то что? Нашего лорда сама дикая охота боится». Служанка рассмеялась. «Встретит и убежит». Она скинула капюшон с головы, обвитый седой косой, как короной. Лицо у нее было морщинистое, но зубы целыми и крепкими. Флоренс вздохнула. Чувство тревоги в ее сердце лишь разрасталось, и уже ни рукоделие, ни книги не могли его унять. Она постучалась на кухню и попыталась попросить работу, но кухарка прогнала ее, сказав, что для юной леди у нее работы нет. Поэтому Флоренс вернулась в большой зал. Вышивку, брошенную на кресле, аккуратно сложили в корзину. Стало стыдно. Флоренс было не пять лет, чтобы за ней убирали, как за маленькой девочкой. Могла бы сама сложить игрушки на место. Она села на ступени лестницы и подперла кулаками голову. Ричард устроился ниже. «Что мне делать, большой пес? спросила Флоренс, понимая, что он не ответит. Сейчас ей очень не хватало Бенджамина с его способностью любую тревогу снимать одной шуткой или метко заданным вопросом. Что бы сказал ей он? Что нет смысла переживать из-за того, что изменить не можешь? Пожалуй, что стоит выпить еще чая с куском сладкого пирога. Флоренс посмотрела на стену, на которой висело оружие, блестящее в отсветах пламени, и встала, чтобы пойти и попросить себе чай. Ричард тоже поднялся, но как-то не так. Он вскочил, напрягся, прижался к Флоренсу и жутко, утробно зарычал. Рычание было тихим, но Флоренс хорошо его слышала, а еще лучше чувствовала, как вибрирует горячее собачье тело рядом с ее ногой. В этот миг ей стало очень страшно. Сначала за себя, потому что она помнила, какие у Ричарда Третьего челюсти. Ее ладонь легко умещалась между них, а зубы могли прокусить ее насквозь. А потом, поняв, что слышит шаги и голоса, Флоренс испугался иначе. Обычно пес Макалланов лениво дремал или игрался. Даже когда мимо проходили, переругиваясь о своем служанке, он лишь провожал их недовольным взглядом. Сейчас Ричард вел себя совсем иначе. А значит... А значит, в доме кто-то чужой. Флоренс осторожно положила руку между собачьими ушами и мягко сказала одно из слов, которым научил ее Ронан. Слово означало «тихо» и «сидеть» одновременно. Ричард сел и затих. Он уже не рычал, но оставался настороженным, Напряженным, как натянутая струна. Тяжелая дверь открылась резко, пропуская лорда Маккаллана. Его голос, громкий и ясный, звучал почти весело. Эдин славится гостеприимством, господа, а не впустить вас в дом в такую ночь было бы с моей стороны преступлением. Располагайтесь. Сейчас принесут горячее и горячительное, чтобы вы могли согреться». Флоренс высунулась из своего укрытия и чуть не охнула. На пороге зала стоял ее дядя собственной персоной, в дорожном костюме и с тростью, в цилиндре, который не торопился снимать. А за ним черной тенью замер отец Сэмюэль. Сердце упало. Хотелось с криком выбежать отсюда и исчезнуть где-то в осенней моросе и туманах. Ее предали. «Осторожнее, лорд тилбер насмешливо сказал лорд Маккаллан. «Это место моей невестки». Она увлеклась рукоделием на днях и, пожалуй, могла забыть в кресле пару иголок. Согласитесь, чертополох у нее неплохо вышел. Вполне. Дядя был холоден и немногословен. Флоренс знала этот тон. Лорд Оливер Силбер приехал общаться по делу. «Мистер Маккаллан». «Лорд Маккаллан», — поправил его хозяин замка. «Лорд Маккаллан», — голос дядюшки стал приторным от яда. «Я не хочу задерживаться надолго. Вам придется немного задержаться, лорд Силбер, потому что я не могу нарушить законы этих земель и не угостить вас виски, а виски на голодный желудок пить не стоит». «Вы не поняли, лорд Маккаллен». Флоренс видела, что дядя, в отличие от отца Сэмюэля, садится в одно из кресел, не торопится. «Я приехал за своей племянницей. Где она?» Повисла тишина. Флоренс боялась пошевелиться или чихнуть. Она зажимала Ричарду пасть рукой, чтобы он тоже их не выдал. «Ваша племянница?» — беспечно уточнил лорд Маккаллан. «Моя племянница. Флоренс Найтингейл. Тонкая, рыжеволосая девица». Дядя явно начал злиться из-за того, что кто-то вздумал ему перечить. Отец Сэмюэль откашлялся, привлекая внимание. «Понимаете ли, лорд Маккаллан», — заговорил он, куда теплее, чем лорд Силбер. «Флоренс нездорова». Ее нежная душа ранена, и без своевременной помощи, боюсь, это будет лишь усугубляться. «Лжец!» — вот что хотела сказать Флоренс, а заодно напомнить, что ложь — это грех. Лорд Маккаллан тяжело вздохнул. «Не знаю, с чего вы взяли, что в этом доме стоит искать Флоренс Найтингейл, но...» «Понимаете ли, лорд Маккаллан...» — снова подал голос отец Сэмюэль. Из достоверного источника нам известно, что некий Ронан Маккаллан, королевский ловец, нарушив протокол, предписанный в таких случаях, и поступившись волей опекуна-бедняжки, вывез ее из Лагресса в Эдин. Может, статься мальчик просто не знал всех обстоятельств и сделал это из добрых побуждений, но... — Лжец! Лжец! Лжец! — Ричард тявкнул. — Здесь еще кто-то есть? — дядя Оливер заозирался. «Всего лишь мой пес, все так же добродушно ответил лорд Маккаллан. «Трусливый, зараза, прячется в галерее наверху!» «Значит, вы говорите, Ронан Маккаллан вывез из Лагресса больную девицу, так?» «Он же ваш сын, насколько я понимаю», — сухо сказал дядя. «Мой сын, лорд Оливер, давно не мальчишка». Сейчас в спокойном голосе лорда Маккаллана чудились отзвуки грозы. «И точно не стал бы пинать осиное гнездо ради забавы или похищать девчонок» потому что понравилось Личика. Я учил его поступать по совести. Может, он сказал бы что-то еще, но в этот момент дверь снова раскрылась. Слуги принесли выпивку и снять. Лорд Маккаллан сделал им знак выйти и снова остался один на один с дядей Оливером и отцом Сэмюэлем. «Угощайтесь, господа!» Он опустился в кресло. В свое кресло. В самое старое в зале. К нему была прислонена трость, точнее, клинок, спрятанный в трости. Однажды Флоренс удивилась, зачем лорду Маккаллану с его-то отменным здоровьем трость. А тот хитро улыбнулся и предложил ей потянуть за рукоять. В дереве пряталась сталь. «Право слово, лорд Маккаллан. Погода дурная», — мягко сказал он. «Да и мой сын обещал вернуться к вечеру, если дороги не размоют. Вот и спросите у него, куда он дел Флоренс Найтингейл». Кажется, дядя и священник переглянулись. «Значит, в вашем доме ее нет?» «Я же сказал, отец Эмюэль, Флоренс Найтингейл здесь нет». Флоренс показалось, что Алек Маккаллан смотрит в её сторону. По крайней мере, она видела, что его голова повернута к ней. Стало тихо. «Как тонко, лорд Маккаллан», — сказал вдруг дядя едко и хлёстко. «В этом доме нет Флоренс Найтингейл. А кто тогда здесь есть?» «Что за рыжую девушку, говорят, видели в местных холмах вместе с большой кудлатой псиной?» «Не знаю», — усмехнулся лорд Маккаллан. «Может, дух из-за тумана?» «Я не верю в духов». «А зря, лорд Силбер. В этой стране они иногда встречаются». Дядя замолчал. Флоренс, казалось, чувствовала, как воздух наполняется его злобой. «Вы сказали, у вас есть невестка, лорд Алек». Отец Сэмюэль взял с подноса что-то и отправил в рот. «Ваш старший сын женился?» «Кеннет путешествует, отец Сэмюэль, и даже не думает пока обзаводиться семьей, хотя это меня и огорчает». «Гринлоу!» — почти прошипел дядя. «Они поженились в Гринлоу. Флоренс Найтингейл здесь нет. Здесь есть Флоренс Маккаллен. Лорд Алек ответил не сразу. Он налил виски в стакан и сделал глоток. «Вы правы, лорд Оливер», — сказал он спокойно. «А если вы подумаете над моими словами немного, то поймете кое-что еще. Кажется, дядя был настолько возмущен, что не нашелся с ответом. Зато отец Сэмюэль не растерялся. Он рассмеялся. Громко, раскатисто, долгим смехом человека, из-под носа которого увели что-то важное. Лорд Маккаллен терпеливо ждал. Флоренс тоже. Ричард Третий терпел ее пальцы на своем ухе. Я хотел бы увидеть свою племянницу, заговорил Лорд Силбер совсем другим тоном, если это возможно. Я рад, что мы поняли друг друга, усмехнулся лорд Маккаллан и, подняв голову, громко позвал. Флоренс, милая, если ты хочешь, можешь спуститься и поздороваться с дядей, но я не настаиваю, добавил он тише. Девочка сама решит, а если ей что-то не понравится, поверьте, она сумеет приказать псу отгрызть вам половину лица, лорд Силбер. «А как же ваше хвалёное гостеприимство?» «Оно перед вами», — лорд Маккаллан провел рукой над накрытым столом. «Я не заметил, чтобы вы пользовались им, господа». Флоренс и не собиралась выходить, только высунулась из-за перил. Она видела, как дядя нехотя потянулся к виски и как отец Сэмюэль, угрюмый и немного жалкий, занял все кресло, то самое, в котором она сидела днем. Она втянула воздух, но ладаном почти не пахло. Его перебивал запах дров, дыма, виски, копчёного мяса и пряного вина. И запах собачьей шерсти, конечно, потому что Ричард все еще сидел рядом. «Вы же понимаете, — сказал отец Сэмюэль, — что любой судья признает этот союз недействительным, потому что ваш сын не живет с леди Найтингейл, как положено жить мужу с женой. Это фикция». «Осмотра врача и свидетельства будет достаточно, чтобы аннулировать брак». Флоренс замутила, и в животе шевельнулось что-то холодное. «Вы слишком прагматичны для священника, отец Сэмюэль», ответил лорд маккаллан спокойно. «И как-то забываете о сострадании к ближнему. Этот брак начался недавно и в обстоятельствах, которые предполагают некоторую деликатность». «Ни вы, ни я не можем предположить, что случится через месяц, два, полгода. А такие процессы, вы знаете, часто идут с неохотой и затягиваются. Их при желании можно и подстегнуть, если договориться с судьей. «Можно», — согласился Алек Макалан. «Но я бы не рекомендовал вам договариваться с судьей на моей земле, отец Сэмюэль. Я тоже знаю право», — добавил он ехидно. Мой старший сын учился на юриста в университете Грейстоуна, а младший — черный ловец. Так что право, господа, я знаю очень хорошо. Он не предостерегал открыто, поняла Флоренс, но прозрачно намекал, что будет стоять на своем до конца. А они, видя это, и то, что замок полон преданных лорду слуг, и то, что рядом с его креслом стоит трость, сама по себе тяжелая, не посмеют делать глупости». Возможно, лорд Маккаллен даже не знал, что Флоренс прячется здесь. А если знал, вел разговор так, чтобы стороннему слушателю все было понятно. И сейчас Флоренс почти ненавидела дядю. Но отца Сэмюэля она ненавидела еще больше. Он так открыто лгал, не зная, что она рядом. И словно намеренно заговорил о неприятных вещах, когда понял, что его жертва здесь. Он рассуждал совсем не как духовник, знавший ее с детства. Она подумала про свою хрупкую мать, запертую в обители святой Гертруды. Если бы не Ронан, сама Флоренс могла бы оказаться в таком же положении, просто в другом месте, возможно, менее приятном. Только она, в отличие от матери, не была безумной. Просто несчастной. Но ведь это же не безумие, правда? И здесь, в окружении чужих людей, которые проявляли к ней доброту и делились теплом, она не перестала быть несчастной совсем, но определенно чуточку приблизилась к чему-то противоположному. Сложно назвать это счастьем, скорее цельностью. Казалось, в мире вдруг снова появился кто-то, кому важна сама Флоренс, а не то, что от нее можно получить. Как она была важна бенджа а до того маме с папой, насколько она могла их вспомнить. И это ощущение собственной нужности встало на место, как недостающий кусок разбитой чашки. Оставалось только взять волшебный прозрачный клей доктора Клебера и склеить осколки. Флоренс встала. Скрипнули ступеньки. Ричард Третий бесшумно поднялся и последовал за ней. «А вот и она!» Лорд Маккаллен взял трость и положил ее себе на колено, словно играясь. «Я вижу, вышивка побеждена!» Флоренс кивнула. Его присутствие почему-то вселяло уверенность. Слова Рона о том, что там в августе решения приняли в ее пользу, и теперь никто, вообще никто, не вправе распоряжаться ее судьбой, тоже придавали сил. Стоило изменить нежным незабудкам лагреских лугов и выбрать цветок с характером, Лорд Маккаллан, как дело сразу пошло на лад. Флоренс улыбнулся. Видимо, эта земля так на меня влияет. Он почти улыбнулся, но сдержался, стараясь продолжить задуманную игру. Большая рука на тросте лежала расслабленно. Флоренс посмотрела на дядю. Это далось нелегко. Она поняла, что не хотела бы видеть его еще долго, а то и никогда. Лорд Силбер сидел с прямой спиной на краешке кресла, с таким лицом словно выпил не виски, а стакан кислого сока. «Здравствуйте, дядя», — сказала она. Лорд Силбер кивнул. Она не могла прочитать его лицо. Слишком напряженная сейчас, слишком закрытая, с плотно сомкнутым ртом. О чем он думал? Переживал за нее на самом деле, просто на свой лад, глубоко внутри, за внешним холодом и сдержанностью, как переживал за ее мать? Или приехал не за племянницей, а за украденной инвестицией? Скажи то, что хочешь сказать, мягко велел лорд Маккаллан. Карты раскрыты? Почти. Флоренс задумалась на миг а потом посмотрела на дядю снова. «Я бы хотела, дядя Оливер, чтобы вы ушли», — сказала она спокойно, хотя грудь от волнения сдавила и дыхание еле хватало. «Но я не хозяйка этого дома и не вправе выставить вас за дверь. Кроме того, погода сейчас ужасна, и это, правда, было бы совершенно немилосердно. Но я не вернусь в Августу с вами». «Флоренс», — начал дядя, подавшись вперед, «Я не безумна, чтобы этот человек...» она указала на отца Сэмюэля, чтобы он не говорил вам. «Дитя мое, отец Сэмюэль улыбнулся. «Ты была бледна и несчастна, и твой разум не справлялся с этим. Я рад, если сейчас тебе лучше». Флоренс повернулась к нему, и тут произошло то, чего она боялась. Браслет на руке нагрелся. Еле заметно, чуть-чуть, но она почувствовала это, словно запястье обвела тёплая влажная трепица. Дверь зала снова открылась, пахнула дождем, холодом и почему-то болотом. Ронан Маккаллен остановился и пропустил вперед сначала Глорию дель Розель, странно изящную, в траурно черном плаще и шляпке с вуалью, а потом тонкого, почти хрупкого молодого человека, которого Флоренс помнила как мистера Максимилиана Янга. Он появлялся вместе с мистером Данлоу и записывал все, что она говорила, всегда слегка недовольный, если Флоренс не сразу отвечала на вопросы или слишком долго думала. Еще мистер Янг, и это Флоренс тоже почему-то запомнила, ловко точил перья маленьким блестящим ножом, который носил в кармане сюртука. «Я так понимаю, все участники решили собраться здесь». Мистер Янг улыбнулся тонко и зло и обвел залу взглядом. «А вы, должны быть, лорд Алек Маккаллен, владелец этого гостеприимного дома и отец нашего Ронона. Страшно рад, наконец, познакомиться». Он, кажется, хотел подойти к мистеру Макаллану и пожать тому руку, но Глория Дель Розель остановила его, бесцеремонно схватив за рукав. «Похоже, мы только что помешали нежным семейным объяснениям, мистер Янг», сказала она напевно и посмотрела на Флоренс, откинув с лица черное кружево. Серебристые глаза сверкнули, словно светились сами по себе. «Здравствуйте, Флоренс. Я рада видеть, что ваши дела идут лучше, чем прежде». Ронан закрыл дверь. «Что это значит?» — холодно спросил лорд Силбер. Улыбка мистера Янга стала еще более острой, почти злодейской. Он, кажется, что-то знал и предвкушал, как будут развиваться события. «Ничего особенного, лорд Оливер» прошел прошёл вглубь комнаты и подвинул к центру один из старых стульев. «Глория, это для вас. Господам стоило бы, конечно, встать, но мы спишем это на растерянность». Глория отдала ему плащ, и Сев замерла с легкой улыбкой на губах. Флоренс тоже не понимала, что происходит. Она застыла там, где стояла, растерянно сжимая юбку в пальцах. «Флоренс...» Ронан положил руки ей на плечи, отвел в сторону и заставил сесть в заботливо подвинутое кресло. Все хорошо». Флоренс вздрогнула. Это был не вопрос, утверждение и, пожалуй, обещание. «Да, мистер Маккаллен», — сказала она тихо, все «всё неплохо». Если не считать того, что она перестала что-либо понимать. Ричард Третий куда-то исчез. Наверное, тоже смутился из-за такого количества гостей и предпочел забиться под лестницу. «Раз мы все, наконец, на месте, думаю, мистеру Янгу есть что сказать». Ронан замер за спинкой кресла Флоренс. Правда, понравится это не всем. Я здесь как представитель ордена. Максимлиан Янг снял шляпу и положил ее на каминную полку. «Лорд Силбер и почтенный отец Сэмюэль со мной знакомы и не должны усомниться в моем праве исполнять эту роль», Раз уж история приобрела некоторый налет театральности. Сеньора дель Розель, фрейлина и доверенное лицо принцессы Элизабеты приглашена в качестве свидетельницы. Лорд Маккаллан, он кивнул хозяину дома. «Надеюсь, вы не откажетесь быть вторым свидетелем?» «Почту за честь», — ответил Алек Маккаллан, оскалившись. «В таком случае, господа и леди...» Он посмотрел на Флоренс, наклонив голову. Будем считать, что формальности соблюдены. «Лорд Оливер Силбер, скажите, для чего вы здесь?» Дядя, кажется, готов был задохнуться от возмущения. Прежде чем ответить, он схватил воздух ртом и закашлялся. Мистер Янг терпеливо ждал. Он уже не улыбался, снова был серьезным и чуть недовольным. «Вы задаете странные вопросы, мистер Янг», — сказал лорд Силбер. «Я здесь для того, чтобы вернуть свою племянницу домой». «Насколько я знаю, ваша племянница — совершеннолетняя особа, к тому же вдова, за которой оставлено некоторое состояние. Не такое, как у вас, лорд Оливер, но достаточно, чтобы жить спокойно в собственном доме у площади Тернера. Мистер Янг говорил спокойно и четко, хотя Флоренс казалось, что в его словах прячется насмешка. Дядя поджал губы. «Когда я видел свою племянницу в последний раз, — сухо сказал он, — Ее состояние было таковым, что я хотел оформить попечительство над ней. Похвальная забота, лорд Ольвер. Мистер янк заложил руки за спину и сделал несколько шагов вдоль стены. Угнетённое состояние после трагического события закономерно, и поддержка близких — то, что помогает излечить душу. Но это не слабоумие, не потеря памяти и не что-то еще, лишающее способности принимать взвешенные разумные решения. В попечительстве не было бы смысла. Вам отказали бы в этом. «Вы же знаете, мистер Янг», — начал дядя Оливер осторожно, — «что Флоренс была больна. Трагедия, унесшая жизнь ее отца и рассудок матери, оставила отпечаток и на ее душе. А сейчас случилась еще одна трагедия. Ее так называемая болезнь, и сеньора Дель Розель это подтвердила, тоже не имеет ничего общего со слабоумием, лорд Силбер», — ответил мистер Янг спокойно. «Но хорошо, что вы об этом вспомнили». «Насколько я знаю, Флоренс долгие годы принимала лекарства и в конце августа этого года получила новый флакон». «Это так», — дядя кивнул. Сквозь недовольство и отчужденность проступило что-то новое. Он посмотрел на Флоренс, казалось, теплее, чем прежде. Изменились обстоятельства ее жизни, и приступы участились. «Скажите, а эта консультация была с тем же врачом, что назначал ей лекарство раньше?» спросил мистер Янг, будто не знал ответа и без того. Ему нужно было, чтобы дядя сказал это сам. Флоренс только сейчас поняла, что представление, которое она наблюдала из кресла, чувствуя себя зрительницей в театре, было не просто беседой, а чем-то вроде допроса. «Нет, мистер Янг, доктор Корнуэлл умер весной. Его преемник, доктор Чайлд, просто повторил предписание. Он поменял состав лекарства?» Осматривал Флоренс, беседовал с ней. Мистер Янг посмотрел на лорда Силбера и сощурился. Тот тоже посмотрел, но уже на отца Сэмюэля, словно ища поддержки или совета. Священник покачал головой. «Насколько я знаю, нет, мистер Янг», — сказал лорд Силбер. «Он лишь повторил то, что делал доктор Корнуэлл». Алек Маккаллан неодобрительно нахмурился, но Максимилиан Янг сделал ему знак молчать. «Допустим, вы, правда, не знаете, лорд Силбер, хотя меня, не как секретаря и представителя ордена, а просто как человека, очень удивляет, что вы не обратили внимания на то, что именно назначают вашей племяннице, о здоровье которой вы так заботитесь». Укол достиг цели. Дядя Ольвер помрачнел, то ли потому, что и правда был виноват, то ли потому, что его упрекнули в несовершенстве, ткнули носом в ошибку и задели его гордость». Гордость человека замужество собственной сестры, пережившего как предательство. Только вот когда все случилось, когда Флоренс вдруг стала той, кого бояться, дядя Ольвер не просто не помог ей. Отвернулся, как отворачивался от ее матери. Ведь она бросала тень на его семью. Неудобная, неправильная. Флоренс казалось, что у нее на глазах распутывается сложный узел, такой, в котором одна нить тянет за собой другую, И если дернуть слишком резко, то все станет лишь хуже. И по мере того, как этот узел распутывался, в ее голове тоже что-то вставало на место. А вот теперь самое интересное. Мистер Янг развернулся на каблуках. Последние несколько минут он ходил из стороны в сторону. Флоренса это немного раздражало. Дядя Оливера раздражало сильнее. Остальные, кажется, не обращали внимания. Отец Самиль, ваша очередь отвечать на вопросы. «Я немного не в вашей юрисдикции, мистер Янг», — спокойно возразил священник. «Вполне в моей», — мистер Янг опять улыбнулся, той же тонкой улыбкой, которая играла на его лице в начале беседы. «Я представляю орден, отец Сэмюэль. Это не светский суд. Я могу передать вас в суду храмовников, если за вами будет обнаружена вина, но вести следствие и задавать вопросы я, как секретарь ордена, имею полное право». Отец Сэмюэль выпрямил спину. «Я знал Флоренс Голдфинч с детства, с ее восьми лет, мистер Янг». Начал он мягко, как говорил с самой Флоренс на исповеди. «Она всегда была чувствительной девочкой. Я сожалею о том, что с ней произошло, и, наверное, в этом есть немного моей вины. Я не разглядел за болезнью, за приступами, которые считал следствием пережитой трагедии, веду куда более серьезную. И вы предложили лечение в обители Святой Магдалены? спросил мистер Янк, остановившись. Да, отец Сэмюэль кивнул. Приют и лечение. Это безопасное место, и для Флоренс, он замялся. Право слова, не знаю, называть ее сейчас леди Найтингейл или иначе, и для тех, кто ее любит, это тоже было бы хорошее решение. И для тех, кто ее окружает, потому что сестры-обители знают, как сдерживать дикую магию. Магия не бывает дикой. Вмешалась Глория, и все повернулись к ней. До того синьора молчала. Магия бывает неприручённой, отец Сэмюэль, если уж мы говорим метафорами. Она откликается на веление воли, на боль, на угрозу, если человек достаточно чувствителен к тонким материям. Когда леди Флоренс угрожала опасность, когда ее не защищали ни ее дядя, ни вы, ни законный муж, «Магия пришла ей на помощь и поступила так, как сочла нужным. Вы поэтому хотели запереть ее в уютной тюрьме, которую называете лечебницей для душевнобольных?» Максимилиан Янг посмотрел на нее. «Сеньоры», — сказал он строго, — «ваш комментарий, конечно, разумен и ценен, но не могли бы вы не мешать мне?» Глория улыбнулась ему и поправила перчатки. «Безусловно, мистер Янг». «Обещаю молчать, пока вы не закончите с ними». Он кивнул. «Тогда продолжим. Отец Эмюэль, скажите, обитель существует на пожертвования «По большей части — да. Если к вам попадает богатый пациент, состояние которого принадлежит лично ему, вы имеете право претендовать на эти деньги?» Дядя вздрогнул и растерянно моргнул. Отец Эмюэль остался спокойным. «Вы намекаете...» «Я не намекаю. Просто отвечайте. Или не отвечайте. Я могу процитировать закон, могу вспомнить практику. Поверьте, я достаточно готовился к этому разговору». «А еще? Он достал из внутреннего кармана сюртука сложенные вдвое листы бумаги. «У меня есть протокол общения с Бенджамином Силбером и с Дженнифер Сарой Силбер, которые рассказали кое-что интересное». Дядя Оливер вскочил с места. «Что с моими детьми?» — почти крикнул он. Ронан, который оказался рядом так быстро, что Флоренс даже удивилась этому, схватил его за плечо. «Сядьте, лорд Ольвер», — приказал он. Тот не послушался, но замер, перестал рваться вперед. «С вашими детьми, лорд Ольвер, все в порядке», — сказал мистер Янг. «Они поступили по совести и сами пришли в орден, чтобы рассказать о том, что...» Он раскрыл протокол и пробежался по нему глазами что отец Сэмюэль попросил Дженнифер Сару Силбер подменить лекарство кузины. Она это сделала. «Дженни что сделала?» — выдохнул дядя Оливер. У Флоренс стало сухо и почему-то очень горько во рту, словно она съела ложку лекарственного порошка. Дядя выглядел не просто растерянным, почти убитым. «Это ужасный поступок, я согласен», — сказал мистер Янг. И в августе вас ждет не самый приятный сюрприз и хлопоты. Хотя, если хотите мое мнение, не как представителя Ордена, а как человека, это было сделано не со зла, а по глупости. Может быть, это примут во внимание, когда будут... Дальше случилось сразу много всего. Дядя Оливер попытался вырваться и ударить отца Сэмюэля. Ронан схватил его за воротник сюртука, ткань затрещала, но выдержала. Лорд Маккаллан поднялся, поудобнее перехватив трость, и встал так, чтобы священник не смог сбежать. Он свистнул, отдал команду, на которую Ричард III не мог не откликнуться, и пес появился у двери, совершенно не похожий на обычного себя, спокойного и добродушного. Мистер Янг спрятал бумаги в карман и пригладил волосы. Он смотрел на всех так, словно прикидывал, с какой стороны вклиниться в драку, если она случится. И только Глория оставалась спокойной. Она повернулась к Флоренс и улыбнулась, указав взглядом на ее руку. Ваш выход, дорогая, сказала Глория, прикрыв сверкающие ртутью глаза, как ленивая кошка. Заставьте их бояться. Им полезно не забывать, что в мире есть силы, которые они не могут взять под контроль. Она говорила тихо, но Флоренс почему-то услышала все так явственно, будто сеньора дель Розель шепнула эти слова ей на ухо. Браслет слетел с ее руки, рассыпался пластинками из плотного черного металла. И в этот миг Флоренс почувствовала себя всемогущей. Теперь она не была одна, не падала и не тонула в изменчивом мире. Кто-то словно взял ее за руку и направил, не дал оступиться, поэтому мир остался прежним. Просто Флоренс увидела в нем куда больше, чем раньше. Она почувствовала ярость, ненависть, холодный расчет. Обиду и триумф, насторожённые ожидание и ужас, а еще огонь, дерево и металл. Много стали, бронзы и серебра за своей спиной. В этом металле звенела сила, страшная, разрушительная, но не злая. Эта сила привыкла защищать. И когда Флоренс попросила, сила откликнулась. «Лорд Маккаллен», — откашлялся мистер Янг и посмотрел на Флоренс с чем-то похожим на уважение. «У вас очень красивая коллекция оружия, но если мы сейчас ничего не сделаем, боюсь, она может обрушиться на нас». «Что?» Алек Маккало набернулся, тоже посмотрел на Флоренс, за спину Флоренс, и на его лице медленно разлился ужас. Он прошептал что-то, но Флоренс это не услышал, скорее уловила, почувствовала слова молитвы к святой уни Фредди. Отец Сэмюэль был бледен. Флоренс чувствовала, как его сердце бьется где-то под ребрами, под плотной тканью священнического одеяния. Она знала, что может заставить это сердце замереть, и это ее ужасало. Флоренс совсем не хотела кого-то убивать. Она не одна здесь, и пусть с отцом Сэмюэлем разбирается кто-то другой. Тот, кто знает, как именно с ним разобраться. Флоренс вздохнула, как ее учили, и постаралась успокоиться. «Милая!» Глория, оказавшаяся рядом, взяла ее за руку ласково и осторожно. «Милая, достаточно. Пожалуйста, положи на место то, что взяла». За спиной Флоренс раздался грохот, а потом она потеряла сознание. Приходить в себя было тяжело. Флоренс казалось, что она заснула после лихорадки и проспала больше суток, из-за чего разболелась голова, а тело отвыкло двигаться. У ее ног лежало что-то теплое и живое. Флоренс чуть не вскрикнула, а потом поняла, это всего лишь Ричард Третий. Наверное, она уснула у камина. Его оранжевые отблески она увидела, стоило приоткрыть глаза. В нос ударил резкий запах спиртного. Виски. Флоренс чихнула и дернулась, пытаясь отодвинуться подальше. «Очнулась», — сказал лорд Маккаллан. «И, кажется, вполне в сознании. Флоренс, вы слышите меня?» Она кивнула, а он провел рукой у нее перед лицом. — Сколько пальцев? — Три, лорд Алик. Язык шевелился с трудом. Мир кружился. Никак во время приступа, иначе. Казалось, разум Флоренс медленно, кусочек за кусочком, собирал его в целое. Вот камин, вот серьезный и сосредоточенный Ронан, на лице которого так много тревоги, что это почему-то греет душу. Вот его отец, тоже волнуется, но скрывает это за добродушной грубостью, с которой пытается шутить. Вот дядя, злой и бледный, с блестящими глазами и совершенно незнакомым выражением лица, потерянный и жалкий, а рядом с ним пустое кресло. Память возвращалась. Флоренс резко села, отчего голова отозвалась болью. Сеньора Дель Розель мягко сжала ее плечо. «Не стоит волноваться, дитя». — сказала она, и почему-то Флоренс не смогла не послушаться, как тогда в их первую встречу. — Все хорошо, по крайней мере, для вас и ваших союзников. Что-то звякнуло. Флоренс обернулась. За ее креслом на полу лежали мечи, ножи, шпаги, кинжалы, в общем, все то, что еще недавно украшало стену каминного зала Макаланов. Лорд Алек подошел и поднял фамильный клеймор. Легко, будто он весил не больше столового ножа. «Здешний воздух и правда неплохо влияет на вас, маленькая мисс», — с насмешкой сказал он. Флоренс перевела взгляд на остальных. Дядя не смотрел в ее сторону, словно боялся или не хотел видеть, потому что это причиняло ему боль. «А где священник?» — спросил Ронан. «В личных покоях. Темница Лагана давно не использовалась, но мы постарались устроить его со всем возможным уютом. Мистер Янка заберет его завтра утром и поможет добраться до августа без приключений. Как и вашему дяде. Флоренс снова посмотрела на дядю Оливера и, наконец, поймала его взгляд. Сила в ней притихла, но все еще была рядом, поэтому Флоренс знала, дяде и правда больно, и стыдно. Может быть, Флоренс из прошлого почувствовала бы укол вины за это, но сегодняшняя Флоренс подумала, что не хочет с этим разбираться. Не сейчас. «У меня болит голова», — сказала она Глории. Та положила руку ей на лоб. Кружево-перчатки чуть кололось. «Это бывает, милая», — ответила сеньора Дель Розель. «Тебе стоит пойти поспать, пока лорд Маккаллан немного побеседует с твоим дядей. О воспитании. Думаю, им есть что обсудить». Флоренс оперлась на ее руку и осторожно встала. Мир был еще зыбким, а ноги слабыми. Ричард поднялся вместе с ней и пошел за ними прочь из зала. «Я не знаю, как вы все», — сказал мистер Янг. Флоренс успела это услышать. «Но я страшно голоден. Мы ехали сначала на поезде, а потом Ронан встретил нас в Гринлоу, и эти часы в карете были совершенно ужасны». Он сейчас был другим, не таким, как Флоренс его запомнила, более непосредственным, что ли. «Что поделать?» — отозвался Алек Маккаллан. Зато здесь тихо и живописно, но сейчас, увы, этого не оцените.